Однако казалось, что месье де Вервилен предполагал повторение некоторых эпизодов предыдущего дня, ибо как только он понял, что английский арьергард усиленно держится под ветром, как пять его кораблей, поймав ветер в паруса, ринулись вперед, будто хотели схватиться с этим дивизионом, маневрируя с целью обойти головную часть его строя, тогда как оставшиеся пять вместе с громовежцем все еще шли, с обстененными марселями, ожидая, чтобы враг двинулся на них. Сэр Джервис не мог долго с этим мириться. Он решил, если возможно, заставить Блюутера действовать и приказал Пантагенету наполнить паруса. Сопровождаемый своим дивизионом, он немедленно сделал поворот через Фордевинт и пошел под верхними парусами в направлении арьергарда Месье де Вервелена, лавирая дабы избежать продольного огня. Последующие четверть часа были исполнены напряженного интереса и важных перемен, хотя не было сделано ни одного выстрела. Как только граф де Вервилен понял, что англичане намерены подойти ближе, он дал сигнал своему дивизиону привестись к ветру и уходить Фордовинт под Марселями, начиная с задних кораблей, что перевернуло его строй и поставило громовержец в рьергард, то есть ближе всего к противнику. Едва это было сделано, как он взял все свои марсели на Гитовы. Нельзя было ошибиться в назначении этого маневра. То было прямое приглашение сэру Джервизу сойтись борт-оборт. Остановясь под ветер, он сразу устранял всякий риск попасть под продольный огонь, выполняя этот маневр. Английский главнокомандующий не был человеком, способным пренебречь столь ощутимым вызовом. Но подав несколько сигналов, чтобы построить атаку так, как он рассчитывал, он поставил фок и грот Брамсель и привел ветер прямо в корму. Суда у него за кормой повторили маневр с точностью часового механизма. И теперь никто не сомневался, что план атаки на этот день определился. Когда французы с месье де Вервеленом были еще в полумиле к юго-востоку от приближающегося дивизиона своего противника, граф собрал все свои фрегаты и корветы по правому борту от себя, оставляя свободный подход сэру Джервизу по своему левому борту. Этот намек был тоже понят, и Плантагенет лег на курс, который привел бы его к громовержцу с этой стороны и на расстоянии около сотни ярдов от отжарил его пушек. Это грозило ближним боем, делом необычным для флотилии в те дни. Но это была игра, в которую наш главнокомандующий Любил играть, и она к тому же обещала быстрее всего привести дело к развязке. После того, как предварительные приготовления были завершены, у обоих командующих осталось все же время оглядеться. Французы еще находились на целую милю впереди своих врагов. А так как обе флотилии шли в одном направлении, то англичане приближались так медленно, что оставалось минут двадцать для той пресловутой передышки, которая царит перед началом сражения на кораблях с дисциплинированной командой. Два главнокомандующих в этот ответственный момент испытывали совершенно противоположные чувства. Граф де Вервилен видел, что арьергардный дивизион его сил под командованием контр-адмирала Виконта де Пре пребывал в той самой позиции, какую он для него желал, ибо ветер давал ему преимущество перед сближавшимися английскими дивизионами, тогда как его собственный шел Бейдевинт. Между двумя французскими офицерами было полное взаимопонимание относительно того, каким курсом следовать каждому. И оба теперь питали пылкие надежды, что сумеют загладить позор предыдущего дня и добьются этого средствами, очень схожими с теми, которые этот позор причинили. С другой стороны, сэра Джервиза одолевали сомнения насчет того, какой курс изберет Блюоттер. Он, однако, не мог прийти к заключению, что тот придаст его объединенным усилиям двух враждебных дивизионов. И пока французский контр-адмирал был скован английскими силами с наветренного борта, это оставляло сэру Джервизу чистое поле, не давая никакого преимущества в действиях против месье де Вервелена. Он слишком хорошо знал благородную натуру Блюотера, Чтобы не питать уверенности, что его согласие на просьбу не сигналить своему подчиненному затронет сердце последнего и даст ему двойной шанс проявить все свои лучшие чувства. Тем не менее, сэр Джервис Оукс вступал в это сражение не без многих и мучительных опасений. Джервис Оукс слишком долго прожил на свете, чтобы не знать, что политические предубеждения являются самыми деморализующими из всех слабостей, скрывая наши личные пороки под благовидным покровом общественного блага и делая даже добропорядочных граждан нечувствительными к злу, которое они причиняют людям посредством обманчивой лести насчет служения обществу. Однако, поскольку сомнение было мучительней, чем определенность даже в худших предчувствиях, и не в его характере было отказываться от сражения, предлагаемого столь явно, что он был полон решимости покончить с графом любой ценой, вверяя исход дела Богу и своим собственным усилиям. Плантагенек представлял выразительную картину порядка и готовности, маневрируя близ французского строя в этот памятный день. Все люди пребывали на своих местах, и, проходя мимо батарей, Гринли видел, что каждая пушка правого борта расчехлена, наведена на неприятеля и готова открыть огонь. А чтобы привести в действие орудия противоположного борта, требовалось просто раскрепить их, забить заряд и поднести запал. Мертвая тишина царила от кормы, до кокпита. А более старые моряки по временам выглядывали через орудийные порты, уточняя взаимное расположение двух флотилий, чтобы быть готовыми к столкновению. Когда англичане подошли на расстоянии мушкетного выстрела, французы подтянули марселе и их корабли стали набирать ход. Все же англичане шли с большей скоростью, неся все паруса и набрав большую инерцию движения. Однако подойдя достаточно близко, Сэр Джервис отдал приказ убавить парусов на своем корабле. Приказ был исполнен с быстротой механизма, и через несколько мгновений адмирал снова повернулся к капитану. «Дело пойдет, Гринли», — сказал он мягким, спокойным тоном. «Прикажите взять Брамфалы и поднять фок. Курс, которым вы идете, сведет вас борт-оборт». Капитан отдал необходимое распоряжение, и парус был убавлен. Все же Плантагенет мчался вперед, и спустя три-четыре минуты обошел громовержец с кормы на расстоянии пушечного выстрела. Это стало сигналом для обеих сторон, и все корабли в то же мгновение открыли огонь. Вспышки пламени, грохот и клубы дыма следовали друг за другом с частотой казавшейся одним мгновением. Треск пальбы и крики раненых смешались в адский шум, ибо в такие минуты природа исторгает мучительные уступки человеческим слабостям даже у самых храбрых и твердых. Бантинг собирался доложить сэру Джервизу, что невозможно разглядеть сигнал из Цезаря среди этой сумятицы, когда небольшое ядро, пущенное с кормы французского судна, пробило его тело, буквально пронзив сердце, и он упал мертвым у ног своего командира. «Я буду рассчитывать на вас, сэр Уичерли, для исполнения обязанности бедняги Бантинга до конца нашего рейда», заметил сэр Джервис с улыбкой, в которой обходительность и сожаление старались перебороть друг друга. Сигнальщики, положите тело мистера Бантинга немного в стороне и накройте его теми флагами, а не подходящий покров для такого храбреца.